За восемнадцать месяцев. Слово «баффало» — «буйвол» — часто употребляют в неверном значении, имея в виду «бизона». Североамериканский степной «бизон», бизон — «бизон-бизон» — не приходится родней ни одному из настоящих буйволов, ни водяному, боболос, ни африканскому «синцерос». Их последний общий предок вымер 6 миллионов лет назад. Мировое поголовье бизонов сократилось с 60 миллионов в 17 веке до каких-то нескольких сотен к концу 19 -го. В наши дни на воле пасется примерно 50 тысяч бизонов. На мясо идет специально выведенный гибрид бизона и крупного рогатого скота, так называемый катало или бефало — корова-бизон папаша у него бык, мамаша бизониха. Отпрыски бизона-санца и домашней коровы получаются излишне плечистыми, что сильно осложняет роды. Уильям Фредерик Баффало Билл, Коди, знаменитый следопыт, охотник, истребитель индейцев и шоумен, поступил на работу в Pony экспресс легендарную почтовую службу Дикого Запада в возрасте, 14 лет. По рекламному объявлению Требуются молодые жилистые пареньки не старше 18. Обязательно умение держаться в седле и готовность ежедневно рисковать жизнью. Предпочтительность сироты. Жалование — 25 долларов в неделю. Служба «Пони Экспресс» продержалась лишь 19 месяцев. Ее вытеснил «Железный конь». В 1867 году нанялся охотиться на бизонов, чтобы кормить строителей, работавших на железнодорожную компанию «Канзас-Пасифик». И именно там, в «Канзас-Пасифик», Буйвол Билл записал в актив свой непревзойденный рекорд. В 1883 году Коди, решает заняться шоу-бизнесом. Его шоу «Дикий Запад» просуществовало вплоть до 1916 года и все это время пользовалось жуткой популярностью. Его турне по Европе посетила сама королева Виктория. А на похороны баффала Билла в 1917 году прибыли, несмотря на войну, король Англии, кайзер Германии, президент США Вудро Вильсон. И хотя... Знаменитый охотник ясно указал в завещании, чтобы его похоронили в Вайоминге, рядом с городом Коди, который он сам же и основал. Вдова Буйвола Билла заявила, что на смертном одре муж принял католицизм и попросил захоронить свое тело на горе Лукаут-Маунтин, неподалеку от Денвера. В 1948 году Кодийское отделение Американского легиона объявило награду в 10 тысяч долларов за возвращение тела, и отделению Денвера пришлось выставить у могилы караул, пока шахту в скале не сделают глубже. Примечание. Американский легион, организация ветеранов войны США. Топор войны не был зарыт вплоть до 1968 года, когда Лукаут Маунтин, Денвер, и Сидер Маунтин, Коди, Обменялись дымовыми сигналами, и дух Баффало Билла переместился с одной горы на другую на белом коне без всадника. Где придумали бейсбол? В Англии? Бейсбол, изначально писавшийся в два слова «бейс» — «бол» — был изобретен в Англии. Впервые названия и описания игры появились в 1744 году в сборнике «Милая карманная книжица», Книга снискала огромную популярность и была переиздана в Америке в 1700